Глава 11. Война – это путь обмана. Сунь-дзы. Бартат осадил своего жеребца, уйдя впереди вражескую армию. Он все-таки их нашел. Многочисленные повозки, наполненные доверху разным ценным барахлом, и греческие воины, охраняющие их. Прикинув численность противника, не менее восьми тысяч, Бартат понял, что перед ним именно та самая Ахейская армия, о которой говорили италийцы. Командир конных лучников на службе у правителей селевкидов очень не хотел подвести своего царя. Этот скиф помнил царя Александра, когда -то тот еще и не был царем, а был командиром мелкого наемного отряда. И именно тогда еще полковник Александр спас Бартата из рабства. Дал ему свободу, подарил хорошего коня, отличное оружие и прекрасные доспехи. А потом предложил службу в качестве воина. Для бедного кочевника из скифских степей это было очень шикарное предложение. Ведь попав в рабство после неудачного набега, на таком даже и мечтать не смел. Бартат отчетливо понимал, что раб из него выйдет не очень хороший и ценный. Он же ничего не умел, кроме как воевать. Никакими другими навыками, кроме воинских, он не обладал. Не знал кузнечных секретов, не был ремесленником или строителем. Именно такие рабы ценятся больше всего. А воинам вроде Бартата светит жизнь низкоквалифицированных работников, на которых хозяева сваливают самую грязную и трудную работу. А о воинской карьере придется забыть. Никто рабам в руки оружие не даст. От таких печальных перспектив хотелось покончить счеты с жизнью. Хорошо, что он не успел этого сделать до того, как его купил полковник Александр. В общем, когда этот элен предложил Бартату служить ему как свободному воину, а не как рабу, то Бартат долго не раздумывал. Он сразу же дал согласие на это и произнес клятву, которую не намерен был нарушать. Скифы, как и все варвары, очень трепетно относятся к такого рода клятвам. И Бартат не был исключением. Александр спас его от бесчестья рабской участи, и это очень много значило для молодого Скифа. Он служил не за страх, а за совесть, и убил бы любого, кто предложил ему предать своего нового вождя. Убил бы, не задумываясь ни на секунду. За Александром Скиф готов был идти даже на верную смерть. Поэтому Бартат верно и честно служил. И его службу заметили. Став наследником селевкидов, Александр возвысил молодого скифа, сделав его командиром всех конных и лучников царского войска. Бортат стал ответственным за их подготовку и с большим энтузиазмом гонял своих подчиненных, натаскивая их на скифский манер. И это у него неплохо получалось. Сам скиф отчетливо понимал, как же ему повезло в жизни. Будучи рядовым кочевником, там у себя в степях он бы таких высот никогда не достиг. У скифов уже сформировалась своя аристократия. Именно аристократы становились вождями, только они могли вести в бой большие отряды, только они получали право командовать скифами. На родине простолюдину Бартату такая вот военная карьера не светила бы, а здесь он стал очень важным и уважаемым человеком. Он командует огромным отрядом в несколько тысяч всадников. У него появился красивый и просторный дом в Антиохии, красавица жена из богатой семьи. Богатство тоже появилось. Правитель Селевкидов на своих бойцах не экономил. Когда-то бедный Скиф познал роскошь. Он вошел в элиту царства Селивкидов. И все потому, что когда-то поверил и пошел за Александром. И ради всего этого Бартат будет драться насмерть с любыми врагами селивкидского царя. И вот царь Селевкидов поставил Скифу задачу. Ты со своими конными лучниками должен будешь найти вражескую армию и задержать ее до подхода наших основных сил. Нет, кидаться в рукопашную не надо ни в коем случае. Работать только стрелами издалека. изматывать ахейцев постоянными обстрелами со всех сторон и сильно не рисковать своими людьми, короче говоря, использовать скифскую тактику на полную катушку. И этот приказ своего царя Бартат намеревался выполнить во что бы то ни стало. В принципе, задача не такая уж и сложная. Тут примерно ясно было, где находится искомая ахейской армия. Кроме того, италийский стратег Агапиус вызвался быть проводником. Правда, этому греку с физиономией заправского разбойника Бартат все же не сильно доверял. Мало ли. Может быть, этот грек вовсе никакой не италиец, а самый настоящий ахейский лазутчик, который заведет людей Бартата в засаду. Тем более в этих горах такой трюк провернуть очень легко. Это вам не степь, где все видно на многие мили вокруг. Хотя сами скифы такие вот придумки с заманиванием врагов в засады очень любили. И использовали довольно часто. И греки ведь тоже могли до такого додуматься. Поэтому в дороге Бартат одним глазом все же следил за Агапиусом, на всякий случай не отпуская его далеко от себя. и в случае чего был готов убить его. Однако италиец все же не подвел и привел отряд бортата туда, куда нужно. Сначала он уверенно вывел их к месту недавнего сражения, туда, где италийцы потерпели поражение от ахейцев. Да, а трупов тут лежало немало, правда, убитых италийцев было все же больше, чем их противников. Найти дорогу, по которой ушли победители, труда не составило. Ахейская армия была не такой уж и маленькой, судя по следам, тут прошло несколько тысяч человек. Плюс повозки, нагруженные чем-то тяжелым. Видимо, тот самый отбитый у италийцев обоз с награбленным добром. И все они оставляли очень отчетливый след. Такой ни с чем не спутаешь. Это несложно, тем более для скифа, который мог уверенно находить следы даже отдельных людей. В общем, дальнейший поиск противника особых трудностей не составлял. Да и дорога, по которой уходили ахеицы в этом направлении, была только одна. Горы – это вам не степь. Тут нельзя идти, куда пожелаешь. Двигаться здесь можно только по дорогам и тропам, петляющим между скал. И эти горы Бартату, выросшему на равнинах, не нравились. Он приказал, все еще опасаясь засады, усилить бдительность и выслал дополнительные дозоры по пути следования своего отряда. Но, несмотря на все его подозрения, по дороге на них никто не напал. Никаких засад тут не было. Видимо, ахейцы, отхватившие такую богатую добычу, помышляли только о том, чтобы быстрее ее доставить в безопасное место». Хотя сам бы Бартат, будучи на месте ахейского командира, все же оставил бы вот на этой самой дороге парочку засад, чтобы задержать преследователей, если они будут. Перестраховался бы на всякий случай. Но греки так не поступили и скоро поплатятся за это. Наконец, один из дозорных подскакал к Бартату и, осадив своего запыленного коня, сообщил, что они обнаружили вражескую армию, следующую по дороге. Вот и все. Теперь бояться поздно. Первую часть царского приказа Бартат уже выполнил. Армию ахейцев он нашел. Сейчас надо выполнить вторую часть. Надо заставить этих греков остановиться. Ахейцы конных лучников Бартата заметили издалека. Правда, все же среагировать адекватно на них не смогли. Не были они готовы к встрече с таким необычным противником. И их можно понять. Здесь в Греции такого рода войск, как конные лучники, не было. От слова совсем. Не знали их греки. Нет, они сталкивались с отдельными наемными отрядами с Востока, состоявшими из всадников, стреляющих без промаха из лука на полном скаку. Но это была все же очень редкая в этих краях экзотика. А с таким массовым применением стреляющей кавалерии ахейцы столкнулись впервые. Напомним, что в отряде под командованием Бартата сейчас было пять тысяч всадников. Три тысячи из них составляли селевкидские конные лучники, одну тысячу – парфянские конные стрелки, и еще тысяча состояла из сарматских всадников. Бартат хоть и косился иногда на сарматов, но вынужден был признать, что эти лихие кочевники по своим боевым возможностям были самыми сильными членами его отряда. Сарматы и скифы были давними врагами, и сам Бартат, будучи скифом по происхождению, их не очень любил, но с неохотой признавал их высокое боевое мастерство. Сарматские конники по своей сути были тяжелыми катафрактами, их рослые лошади сами всадники были прикрыты со всех сторон прочнейшей металлической чешуей. Сарматские доспехи и оружие считались самыми лучшими на Востоке. Говорили, что даже цивилизованные народы создавали своих катафрактов по образу и подобию сарматских всадников. Однако, в отличие от тех же катафрактов-селевкидов, сарматы, кроме рукопашной схватки, были сильны в дистанционном бою. Стреляли сарматы из своих мощных композитных луков ничем не хуже скифов или парфян, которые на полном скаку могли попасть в мишени размером с кулак ребенка. И сам Бартат признавал это, несмотря на всю свою антипатию к сарматам. Хотя, молодой скиф тряхнул головой и тут же себя поправил. «Нет, сейчас эти сарматы не являются врагами. В данный момент они, как и я сам, верно служат царю Александру. А значит, с ними у меня не может быть никакой вражды. Вся ненависть и вражда остались в прошлом. Теперь мы слуги своего царя, и с этим надо жить дальше». повинуясь приказу своего скифского командира, конные лучники ринулись в атаку на опешивших ахейцев. Те не успели ничего понять, как на них посыпали стрелы с узкими бронебойными наконечниками, легко пробивающими доспехи греков. Да и щиты тоже не всегда помогали от стрел, выпущенных с близкой дистанции из композитного лука. В принципе, такие вот мощные луки можно сравнить с арбалетами по пробивной способности. Казалось бы, идеальное оружие? Такие луки на Востоке делали уже давно. Так зачем тогда царь Александр вооружил свои пешие войска таким необычным оружием, как арбалеты? Почему не использовал для этого вот такие прекрасные луки? Все очень просто. Лучника надо готовить на протяжении долгих лет. Это если вам нужен действительно хороший стрелок. С арбалетом же все гораздо проще. Из любого воина можно сделать неплохого арбалетчика за 2-3 недели, что для массовой армии является очень большим плюсом. Конечно, у селевкидов сейчас в армии были и конные лучники, однако их было значительно меньше, чем пеших стрелков с арбалетами. Но здесь и сейчас конных лучников было вполне достаточно, чтобы заставить остановиться Ахейскую армию, идущую в походной колонии. Греки стали поспешно выстраиваться в боевой порядок. К счастью, своей кавалерии у этой Ахейской армии не было. Все враги, противостоящие Бартату его людям, были пешими. Большей частью это были гоплиты, вооруженные на македонский манер длинными пиками с арисами. И сейчас под градом стрел они лихорадочно пытались выстроиться в некое подобие фаланги. Конечно, немногочисленные метатели дротиков и прачники ахейцев пытались дать отпор назойливым всадникам, но против конных лучников, одетых в хорошую броню, эти пешие застрельщики, совсем не имеющие доспехов, выстоять долго не смогли. Понеся ощутимые потери, они поспешно откатились за линию своей тяжелой пехоты. Их вполне можно понять. Вести успешную перестрелку с таким серьезным противником попросту невозможно. Нет, когда на тебя надеты прочные доспехи, то еще туда-сюда. Можно как-то побарахтаться. Но когда против тебя выступают несколько тысяч бронированных целей, которые очень быстро и хаотично перемещаются, сильно затрудняя прицеливание по ним. А еще при этом они ведут ответный, очень точный и массированный огонь. И у тебя для защиты от летящих точно в цель стрел только маленькие круглые щиты одежды из тонкой ткани. то это попахивает суицидом, а не нормальным стрелковым боем. Впрочем, Бартат не собирался тут со своим отрядом громить всю Ахейскую армию. На это у них не хватит стрел. Хотя у каждого его всадника к седлу и были приторочены по два колчана со стрелами. Но если дальше вот так же интенсивно прореживать армию Ахейцев, то боезапас очень скоро закончится. В принципе, греков они хорошо напугали. Остановиться заставили? Заставили. Теперь остается только ждать подхода армии селевкидов. Но чтобы враги там не особо скучали, конные лучники время от времени будут приближаться к ним с разных сторон и выпускать по нескольку стрел. Уйти отсюда хейцы все равно уже не смогут. Вот и пускай стоят в боевом строю и ждут подхода основных сил селевкидов. Они же не знают, что перед ними сейчас горцует только передовой отряд армии вторжения. «Что вы хотите от нас?» – спросил ахейский стратег Филопимен из Меглополя, сидевший напротив. Я хочу, чтобы ваши люди сложили оружие и сдались, после чего вы отправитесь к своим соотечественникам и донесете до них мои слова. Передайте им, что я, царь Александр-победитель, пришел в Грецию, чтобы освободить ее от римского гнета. Я хочу выгнать из Греции римлян. Греки же мне не враги. Поэтому я предлагаю ахейцам заключить почетный мир и стать моими союзниками в борьбе против Рима и его приспешников». Ответил Александр, внимательно глядя на ахейца. «А что будет с моими людьми, с моей армией?» сказал Филиппимен, сильно удивившись словам владыки Селевкидов. Пока они побудут у нас под присмотром. Я даю свое царское слово, что их никто не тронет. Если мы с Ахейским союзом договоримся, то все ваши войны получат свободу. Я даже верну им все их оружие и снаряжение. Но ну, если ваши соплеменники не захотят мириться и продолжат эту бессмысленную войну, разоряющую Грецию...» то мне придется принять меры против всех ахейских пленников. Нет, я их не убью. Я же не такой кровожадный варвар, каким меня пытается выставить римская пропаганда. Ваши люди будут обращены в рабов и проданы на арабских рынках Антиохии, спокойно ответил Саня. И еще. Я милостив со своими друзьями и беспощаден к врагам. Если ваш ахейский союз не хочет повторить судьбу Родоса, то ахейцы должны принять правильное решение. Вы хотите предложить нам союз? но как на это посмотрят ваши союзники-спартанцы и италийцы? Мы с ними воюем уже не первый год, и они могут быть очень недовольны вашим решением. Как они на ваш с нами союз отреагируют?» – произнес Филопимен, недоверчиво покачав головой. «Думаю, что я с ними сумею договориться. В крайнем случае отдам им Коринф и Аргас», ответил царь, слегка усмехнувшись. «Вы хотите отдать им Ахейские города?» – возмутился Ахейский военачальник. «Да ладно вам». По факту, что Карин, что Аргас к Ахейскому союзу не имеют никакого отношения. До вторжения римлян это были абсолютно независимые от вас полисы. Римляне захватили их и передали Ахейскому союзу в качестве платы за предательство. «Ваше предательство!» — повысил голос правитель Селевкидов, строго глянув на своего собеседника. «Мы мы никому не предавали!» — вскинулся Филопимен, делая вид, что оскорблен словами Александра. Да, да. Скажите, это да, Македонцам, которых вы предали, переметнувшись в стан Римлян во время войны. Это называется предательством, если вы вдруг не знали. Из-за вас Македония и проиграла ту войну. Вы помогли тогда Риму и получили за это плату Аргос и Коринф. А теперь эту плату придется вернуть законным хозяевам. Спарте отойдет Аргос, а италийскому союзу Коринф. Не все будут довольны. Вы в любом случае теряете эти города. Так стоит ли за них так цепляться? «В ответ же я предлагаю Союзу свою дружбу. А друзей селевкидов никто не сможет тронуть в Греции», притушил возмущение ахейского стратега-царь. «Хорошо. Моя армия сдается. Мои воины сложат оружие. Я понял вашу позицию и передам ее членам Синода и Синклита. Только они уполномочены принимать такие решения в нашем союзе». Со вздохом согласился стратег Филопимен, а затем спросил. «Сколько у нас времени на принятие решения?» «Я даю ахейцам неделю, после чего начну наступать снова, если не получу вашего ответа», ответил Александр, жестко глядя на своего собеседника. Когда ахейский стратег ушел, то Саня облегченно вздохнул. Но не хотел он уничтожать этих ахейцев, а ведь пришлось бы это сделать, если бы ахеец сейчас уперся рогом и отказался капитулировать. Бортат и его конные лучники свою задачу выполнили, армию ахейцев они остановили. Когда основные силы его армии прибыли и начали разворачиваться для боя, то боевой дух ахейских воинов, и без того не самый высокий, опустился еще ниже. Нет, никакой паники в рядах ахейской армии не было. Однако все ее воины прекрасно понимали, что не смогут победить в этом сражении. Во-первых, армия селевкидов была гораздо многочисленнее, причем она превосходила по размеру противостоящую ей ахейскую в несколько раз. Во-вторых, в ней было очень много стрелков, но ну и в-третьих, у них была мощная кавалерия. А у ахейцев в этом бою конница вообще отсутствовала, о чем командовавший ахейской армии стратег Филопомен очень сильно жалел. Не рассчитывал он встретить здесь такого вот противника. Поэтому накануне всю свою кавалерию отправил в рейд против италийцев. И сейчас ему нечем было парировать атаки вражеских всадников и конных лучников. Тут любой человек, маломальский, знающий тактику, понял бы, что победить ахейцам при таком неблагоприятном для них раскладе сил не удастся. Но, несмотря на это, ахейцы все же были готовы сражаться. И каково же было их удивление, когда царь Селивкидов предложил им переговоры, пригласив Ахейского военачальника к себе. Но не хотел Александр воевать с этими греками, он сюда не за этим пришел. Главным врагом для него был все же Рим. А греки? Греки для него были обманутыми детишками, наивностью которых так удачно воспользовались коварные римляне. Ведь правитель Селивкидов четко помнил, что произошло с Грецией в той еще истории. Там Рим, разбив всех самых крупных и опасных игроков в этом регионе, одурев от собственной безнаказанности, подмял Грецию, превратив ее в одну из своих провинций. И все слова римлян об освобождении греков так и остались словами. Красивыми сказочками о свободе и демократии, в которые верят наивные дурачки. Кстати, в 21 веке таких вот глупых идеалистов хватало. Те, что лезли на баррикады, служили в качестве пушечного мяса в многочисленных цветных революциях для одной очень демократичной сверхдержавы. Кстати, ахейцы своим внешним видом очень удивились илевкидского правителя. Выглядели они как самые настоящие македонцы. Вместо типичных греческих гоплитов с короткими копьями перед ним выстроил самый настоящий фаланга, вооруженная длинными четырехметровыми пиками сарисами. Смотрелся она очень грозно, но Громов-то понимал, что против ее арбалетчиков и карабалист это чудо военной мысли долго не продержится. Да и против конницы, атакующей с флангов и тыла, фалангисты бессильны. Конечно, фаланга имела и преимущество в виде практически неотразимой фронтальной атаки. Даже хваленые римские легионы не всегда могли сдержать натиск атакующих сарисофоров. Но если враг ударял фалангу в неприкрытые фланги и тыл, то разгром ее был неминуем. Это понимала командующая ахейцами стратег Филопимен. Нападать не спешил. Он с большим облегчением согласился на переговоры и сам лично прибыл на них. Уже значительно позже Александр узнал, что именно Филппимен стоял за реорганизацией Ахейской армии по македонскому образцу. В принципе, логично, ведь раньше Македонцы были главными союзниками Ахейцев и охотно делились с ними своими военными наработками, пока Ахейцы их не предали.